Глава 13. После комната наполнилась людьми, словно они все ждали за дверью. Это еще усугубило охватившее Луиса чувство нереальности и дезориентации, о котором он читал в учебниках психологии, но никогда не испытывал, и это чувство еще больше его напугало. Ему казалось, что именно так должен чувствовать себя человек после большой дозы ЛСД как в бенефисе знаменитого актера, подумал он. В начале сцена очистилась, чтобы умирающая сивилла могла изречь пророчество, а потом входят статисты. Появились медсестры, волоча тяжелые носилки. Следом шла Чарлтон, сказавшая, что полиция уже кое-что выяснила. Молодого человека сбила машина, когда он ехал на мотоцикле. Луис... Вспомнил о мотоциклистах, которых он встретил по пути. За спиной Чарлтон стоял Стив Мастертон с двумя университетскими полицейскими. «Луис, ребята, которые его принесли...» Он прервался и тревожно спросил. «Луис, с вами все в порядке?» «Да-да», — «Да -да», сказал Луис, вставая. «Его шатало. Так как его звали?» Один из полицейских ответил «Виктор Паскол». Это сказала девушка, которая ехала с ним на мотоцикле. Луис взглянул на часы и отнял две минуты. Из комнаты, куда Мастертон завел свидетелей, он слышал рыдание девушки. «Добро пожаловать в школу, леди», — подумал он. «Учитесь хорошо». «Мистер Паскол умер в десять часов девять минут», — сказал он. Один из полицейских вытер рот ладонью. Мастертон опять сказал, «Луис, что с тобой? У тебя ужасный вид!» Луис открыл рот для ответа, когда одна из сестер неожиданно выронила носилки и бросилась прочь. По пути ее рвало в фартук, зазвонил телефон. Девушка, которая рыдала, теперь принялась выкрикивать имя умершего — Вик. «Вик, Вик!» «И еще, и еще бедлам!» Один из полицейских спросил, могут ли они забрать ковер, и Чарлтон ответил, что не имеет права своей властью разрешить подобную реквизицию. Луис подумал в стиле Морриса Сэндека «Пусть все горит огнем!» В его глотке опять родилось сдавленное хихиканье, но он смог его подавить. Действительно ли этот Пасхо произнес слова «Кладбище домашних животных»? Называл ли он его по имени? Эти вопросы сбивали его с толку, сводили с ума. Но сознание уже обволакивало их успокоительным покровом. Ну, конечно же, он говорил что-то другое, если вообще говорил. А Луис в шоке придал его словам неверный и невозможный смысл. Скорее всего, Пасху просто произносил бессвязные звуки, как он и думал с самого начала. Луис мобилизовал все силы, все те качества, из-за которых администрация отдала ему эту работу, отвергнув еще 53 претендентов. Вокруг не было никакого порядка. Люди переходили с места на место. «Стив, дай этой девушке успокоительное», — сказал он, — И тут же почувствовал себя лучше. Иррационализм происшедшего куда-то отодвинулся. Луис снова мог принимать решение. «Джон, отдайте им ковер!» «Доктор, как мы его запи...» «Все равно отдайте!» «Потом отпустите ту сестру!» Он поглядел на другую медсестру, которая еще держала свой край носилок. Она смотрела на тело Пасху, как загипнотизированная. «Сестра!» — громко сказал Луис, и она оторвала взгляд от трупа. Д -д «Да». «Как зовут другую девушку?» «Кого?» «Ту, которую тошнило». Жестко выговорил он. «Джу... Джуди... Джуди Дельсио. А вас?» «Карло». Теперь голос девушки был чуть потверже. — Карло, приведите сюда Джуди и уберите этот ковер. Сверните и уберите в кладовку за смотровой. Идите все. Дайте поработать специалистам. Все задвигались. Скоро стихли крики в соседней комнате. Телефон, который было замолчал, зазвонил опять. Луис нажал на рычаг, не снимая трубки. Старший из полицейских выглядел более дружелюбным, и Луис обратился к нему. «Ну, что вы установили? Наверное, для вас это тоже неожиданно?» Полицейский кивнул и сказал, «Да, за шесть лет это первый случай. Не очень-то хорошо начинается семестр». «Еще бы», — сказал Луис. Он подошел к телефону и поднял трубку. «Алло? Кто это?» — начал возмущенный голос, но Луис... Не слушая, набрал номер.